Офицеры, которых я выбрал, улыбнувшись, поднялись с кресел. Прекрасная идея, сказал один из них, пристегивая ремень с пистолетом. Я думаю, десятерых будет достаточно. Попросите коменданта штаба выбрать самых крепких солдат. План оказался, как нельзя более удачным. Как я и подозревал, Кинкон, казался непомерно числавным. Услышав, что его будут награждать, он, как теленок, позволил содрать с себя все оружие. Затем Кинг-Конга, причёсанного и побритого, припроводили в комнату, специально подготовленную для этого случая. Важной походкой прошествовал Кинг-Конг в сопровождении почётного караула в злополучную комнату, чтобы получить награду. Она была преподнесена ему... в виде десяти дюжих солдат военной полиции, которые едва он открыл дверь, набросились на него, повалили на пол и после нескольких минут борьбы связали. Во всей Голландии не нашлось подходящих наручников для огромных запястьев Кинг-Конга, поэтому его руки пришлось связать стальной веревкой. Когда его привезли на аэродром в Антверпене, Я приказал связать и его ноги, боясь, что своими ножищами он пробьет дыру в полу самолета и бросится вниз навстречу своей смерти, что явилось бы последним эффектным жестом чеславного Кинконга. Когда самолет приземлился в Англии, Линдеманса тотчас же отправили в один из уединенных домов в окрестностях Лондона. Этот дом. находился в ведении английской контрразведки, следователи которой были, пожалуй, самыми опытными в мире в том отношении, что могли заставить преступника сделать полное признание, не прибегая к телесным пыткам. Они мастерски выявляли сильные и слабые стороны подозреваемых и преодолевали различного рода психологические препятствия. В течение двух недель Они подвергали Линдеманса перекрестному допросу. Затем его на самолете отправили в Голландию, но на этот раз специально для него в Скотланд-Ярде сделали зубчатые наручники. Там его поместили в тюрьму в Бреда. Я сопровождал Кинг-Конга до самой камеры, внимательно наблюдая за ним». Глаза его были опущены, и куда только девались его чванливость и напыщенность. Следователи добились от него полного признания, которое заняло двадцать четыре машинописных страницы. Этот документ был интереснее любого самого захватывающего романа. Я испытывал большое наслаждение, находя подтверждение своих многочисленных догадок. Линдеманс. начал предательскую деятельность в 1943 году, когда он как руководитель голландского движения сопротивления находился на высоте своей славы. Из расходовов все деньги на дорогие подарки для своих многочисленных любовниц Кинг Конг, отличавшийся необыкновенной расточительностью, изобрел остроумный способ добывания денег. Он убеждал богатых женщин а некоторых принуждал силой распроститься со своими бриллиантами в пользу фонда для финансирования подпольных побегов из Бельгии и Голландии в оккупированную Францию и оттуда в Португалию. Многие из этих женщин, чьи близкие и друзья тамились в нацистских концентрационных лагерях и чьи роскошные дома занимали теперь немецкие офицеры. Горели желанием помочь романтическому герою движения сопротивления. Линдеманс продавал собранные таким путем бриллианты, но эти торговые операции не пополнили казны движения сопротивления. Он растрочивал деньги в барах и ночных клубах. Бриллианты, которые Линдеманс не продавал, он дарил своим любовницам, выдавая их за трофеи, захваченные у нацистов.